Глава 52. Огонек. Так, Саш, давай без приключений, пока меня не будет, да? Влад проводит ладонью мне по волосам. Мне кажется, это я должна тебе такое говорить. Усмехаюсь в ответ. Я дома остаюсь, а вот ты на мальчишник едешь. Знаю я эти мальчишники. Интересно, откуда? Смеется Влад. Ладно, будь хорошей девочкой, да, Саш? Я постараюсь пораньше приехать. Он чмокает меня в губы и уходит. Я остаюсь одна. И это так непривычно. Я привыкла к Владу. Он постоянно рядом. Раньше мне не нравилось, когда кого-то было слишком много возле меня. Я любила одиночество. И моя подруга Юля это понимала. Но с Владом все по-другому. Вот он ушел, и мне не хватает его. Я ведь знаю, что он вернется. И все равно. Чтобы немного отвлечься, решаю встретиться с Юлькой. Сто лет ее не видела. Созваниваюсь с ней и приезжаю в квартиру, которую она недавно сняла. Мы обнимаемся. Все-таки нас многое связывает. Совсем забыла про меня. Улыбается подруга. Счастливая. По глазам вижу. Ну? Рассказывай. Замуж-то зовет? Вот еще. Отмахиваюсь я. Я и не хочу. Почему? Он же нравится тебе. Это видно. Смотри. Надоест ему и соскочит. Надо брать, пока не остыл. Все мужики такие. Нет уж, мне так не надо. Как на охоте. Да и рано мне замуж-то. Я доучиться хочу. Нам с Владом хорошо вместе. Что меняет штамп в паспорте? Ничего не меняет. Пожимает плечами Юлька. Но добавляет ответственности. Влад это твой еще. Ой, Юль, давай без этого. Строго произношу я. Она замолкает. Мы еще какое-то время болтаем о пустяках, потом я собираюсь назад. Домой, к Владу. С надеждой, что он уже вернулся, открываю дверь. Но дома пусто. Жду его, и в итоге так и засыпаю одна. Будет меня какой-то грохот. С трудом открываю глаза, поворачиваюсь. На кровать плюхается Влад. И я включаю ночник. «Саша!» — улыбается Влад, лежа на спине. «Как хорошо, что ты здесь!» Закрывает глаза и лежит с улыбкой на лице. «Влад!» Дергаю ее за плечо. «Все в порядке?» «Влад!» Он морщится. «Не тряси меня так, Саш!» И я чувствую запах алкоголя. Ну, все ясно. «Мальчишник удался!» «Меня укачивает!» «Иди сюда лучше!» Заграбастывает меня рукой и прижимает к себе. Еще сильнее пахнет алкоголем. Моя голова прижата к его груди, я слышу стук его сердца. «Сашенька!» — хрипло шепчет Влад. «Как хорошо, что ты у меня есть!» Его горячее дыхание обжигает мне макушку. Он говорит это прямо мне в волосы. «Ты такая хорошая, Саша! Я не смогу без тебя!» Потом что-то неразборчиво идет. «Я знаю, ты все поймешь, моя Саша!» «Опять бубнешь!» «Я люблю тебя, Саша!» Вот на этих словах я замираю. Не дышу даже. Сначала пытаюсь перевести взгляд на лицо Влада, и когда не получается, приподнимаю голову. Но его ладонь опять наклоняет меня к груди. Я лежу и прислушиваюсь. «Люблю, блядь!» Бубнит он. Вляпался. Опять. «Но ты же не такая, Саша!» «Ты же не такая!» «Ты!» «Я убью тебя, если ты окажешься такой же!» «Убью!» Я все еще не шевелюсь. Что он несет? Даже голос подать страшно. Убью? Нет, ты не такая, моя Саша. Все, никому не отдам. Моя. Потом вообще какие-то звуки. Не могу разобрать ни одного слова. А спустя несколько минут и вовсе тишина. Вернее, нет, не тишина. Громкое сопение. Заснул? Опять предпринимаю попытку поднять голову, и мне это удается. Смотрю на Влада, спит, с улыбкой на лице. Я пальцами провожу по его губам, скулом. Вот он сейчас со мной, и мне так хорошо. Он просто рядом, а я уже иначе себя ощущаю. Что это? А еще он сказал «люблю». Мне ведь не послышалось. Жаль, что по пьяни. Вздыхаю. Аккуратно привстаю и решаю раздеть Влада. Но не спать же ему в одежде. Растегиваю рубашку, распахиваю ее. И тут мой взгляд падает на странный след на его груди. Беру ночник, подношу поближе. Холодом обдает все внутри. Провожу пальцами. Засос. И его не было еще сегодня утром. Еще раз внимательно осматриваю. Да, это засос. У меня самой такие были от Влада, когда... Это что? Получается, что он... Откидываю ночник и закрываю лицо руками. Но я не буду плакать. Вот еще. Хотя слезы и подступают. Убираю руки и чуть трясу Влада. «Влад!» «Да что я от него сейчас добьюсь?» «Ничего. Но все равно трясу». «Влад!» Он чуть дергается, но глаз не открывает и бубнит. «Аля!» «Зачем? Зачем ты это сделала?» «Аля?» Впиваюсь в него взглядом. Опять смотрю на засос. «Аля?» Зажмуриваюсь до боли в глазах. А потом спрыгиваю с кровати, хватаю телефон и сумку. Бросаю взгляд на Влада. Он переворачивается на бок и сопит. «Юль, ты дома?» Звоню, выбежав из дома и вытирая слезы. «Я приеду, хорошо?» «Все в порядке?» «Нет, не плачу. Потом расскажу.» «Спасибо».